Глава 23. Мой супердорогой телефон, который даже в руках было страшно держать, звякнул, указывая, что пришло сообщение в WhatsApp. Я как раз шла по небольшому, но довольно живописному скверику, ведущему к воротам школы, и сразу же улыбка появилась на губах. Догадалась, кто меня беспокоит. Один очень красивый, очень настойчивый и безумно обаятельный миллионер. Сердце радостно замерло в груди. Моя догадка оказалась правильной. Сообщение прислал директор по инновациям агропромышленного холдинга Городные просторы Богданов Игорь Станиславович, который у меня в телефоне значился под скромным именем Ваш сиятельство. Доброе утро, моя дорогая Золушка. Улыбка на лице вся ширилась и ширилась. Доброе утро, ваше сиятельство. Вроде бы обычные слова, но когда ты влюблена, они воздушным потоком радости воздействуют на организм. Люди, пейзаж, который видел, наверное, тысячу раз, кажется сейчас совсем другим, прекрасным, сказочно-таинственным. Как у тебя настроение? Очень хорошее настроение. Мне опять, как девочке первокласснице, хотелось подпрыгивать, скакать до школы, но приходилось степенно идти серьёзной ученицей. Очень любопытно посмотреть на добрую, не колючую Золушку. Что вы такое написать? остроумная. Очень сложно юморить, когда от любви съезжает крыша и ум за разум заходит. Ничего не буду писать. Сделаю селфи. Пусть смотрит. Сначала сделала вполне традиционное мило улыбающееся фото. Потом состроила жуткую гримасу, где и сведенные брови, и скошенные в разные стороны глаза, и высунутый язык. Отправила первое фото. Очень красивое. Хочу быть рядом с тобой. Из живота от его слов окатило тёплым приливом, а грудь, лишая кислорода, сжали обручи тоски. Мне тоже очень хотелось сейчас ощутиться в принципских объятиях, но в редкости во мне тоже предостаточно находится. Отправила второе фото. Какая жалость, представляешь, мимо пролетала колдунья и превратила хорошенькую девушку в страшное чудовище. И улыбающийся Смайлик Боюсь, тебе поможет только поцелуй прекрасного принца. Потрясающее самомнение. Боюсь колдунье, полетела к тебе. Береживайте за своё личико. Обещаю, что колдуню я цловать не буду. Засмеялась голос так громко, что идущие впереди старшеклассницы не доумён наглянулись. Всё-таки любить это прекрасно. Сейчас от переизбытка пузырьков шампанского в крови на облако взлечу. Хорошего дня. Ваше сиятельство. Хорошего дня, милая Золушка. После уроков Надежда Николаевна вызвала меня к себе. Видимо, настало время открыть тайну, что за сюрприз решил устроить Богданов для моих первоклашек. Постучалась. Надежда Николаевна сидела за столом и просматривала какие-то бумаги. "Дашенька", тепло улыбнулась мне директор. "Кажется, у Надежды Николаевны сегодня очень хорошее настроение". Когда она чем-то недовольна, не позволяет понибратство, обращается исключительно по имени и отчеству. Присаживаясь, села на стул, попыталась согнать с губ целый день преследующую меня улыбку. Я ведь учительница, должна быть серьёзной. Увы, потерпела неудачу. Улыбка снова и снова расцветала на моих губах. Как известно, Дарья Ивановна, до окончания учебного года осталось всего несколько дней. Зная, Уже заранее огорчаюсь по этому поводу. 3 недели школьного лагеря, который у вы и ах будут посещать далеко не все мои ученики, и до 1 сентября я больше не увижу своих первоклашек. Холдинг "Красные просторы" в честь окончания учебного года, продолжала мер всем Надежда Николаевна, решила устроить для детей первых классов нашей гимназии небольшой, по словам Игоря Станиславовича, праздник. Ну, думаю, вы знаете, всё, за что берётся этот человек, получается масштабным. Праздник будет организован на берегу живописнейшего лесного озера. Предполагается развлекательная программа с аниматорами и фокусниками. Затем специальные инструкторы помогут детям разбить палатки. Ну а вечером будут типичные походные развлечения. Еда, приготовленная на природе, костер и песни под гитару. Как Игорь здорово придумал. Представляю, как будут рады дети. Сама готова визжать и прыгать от восторга. А мы не порастеряем в лесу детей? Вдруг испугалась я. Кроме того, родители могут побояться отпускать детей от них, тем более к озеру, они ведь ещё маленькие. И под обстановка выровнялась, но всё равно многие боятся массовых скоплений людей. Всё будет происходить на природе. Это должно немного успокоить родителей. И кроме персонала будут только ученики нашей школы, которые уже десятки раз контактировали между собой. Игорь Станиславович уверяет, что безопасность будет организована на высшем уровне. Кроме того, от каждого класса могут поехать несколько родителей до шести человек. Это очень красивые места. Территория бывшего санатория Дружба. Купание в озере в целях безопасности не предусмотрено. Да и вода там холодная. Дети отправятся на праздник рано утром в субботу и вернутся после обеда в воскресенье. Ваша задача в течение оставшихся дней составить при помощи других учителей первых классов списки желающих принять участие в данном мероприятии. Да, конечно, Надежда Николаевна. Думаю, ребятам очень понравится праздник, улыбаясь, произнесла директор. Я, кстати, тоже поеду ненадолго, поскольку такой добрый жест по отношению к школьникам гимназии номер 7 будет освещаться местным телевидением. В школе очень повезло, что холдинг родные просторы решил взять над нами финансовое шефство. Уж не знаю, сколько это продлится. Сердце болезненно сжалось в груди. Очень оно у меня погливое, боится, что сказка не продлится долго. Но надо признать, продолжила директриса. Игорь Станиславович удивительно обаятельный и вместе с тем очень дельный человек. И я была полностью согласна, улыбающаяся сейчас Надежда Николаевна. Богданов придумал супер сюрприз. Всем сюрпризом сюрприз. Это не просто банальное разбрасывание денег, чтобы запрошетить глаза и произвести впечатление, а очень чуткий шаг заботы о дорогих мне людях. Удивил. Приятно удивил. Я скорее ожидала от него поездку на Мальдивы, Бали или другие модные курорты, чем организацию такого хлопотного мероприятия. Ой, сколько шампанского в крови, полностью им опьянела. А сердце стало огромным воздушным шаром, возносящим меня на 3 м над уровнем неба. Не удержалась. Вечером первая позвонила своему принцу. Алло? Сразу же ответил мне красивый мужской голос. Игорь, это просто великолепная идея. С предыханием вырвалась похвала из моего горла. Ты потрясающий человек. Неужели я дождался от моей вредной Золушки Пряников? Правильно? Хвалите меня почаще, раскатал довольным котом в трубке Богданов. Твои кнуты держали меня в тонусе, но по правде сказать, иногда порядочно подбешивали. Надежда Николаевна рассказала мне подробности сюрприза. Дети будут очень рады. Это ещё не все сюрпризы, милая. Шобот принца ударил жаркой волной по телу. Расскажи про другие сюрпризы. Сама увидишь, когда придёт время. Моя дорогая Золушка. Игорь, так нельзя, законючила я. Раз уж начал, то говори. Знаешь, в любви, как и в бизнесе, не всегда можно быть честным. Просто таю от его голоса. Но Бахвал, какой невозможный Бахвал. Ах, так. Тогда я снова занесу вас в чёрный список, ми лорд. Золушка, это шантаж. Теперь обиженно похтел в трубку Богданов. Предпочитаю говорить о компромиссе. Напомнила ему его же слова. «Дашунь, прости, мне звонят по строительству завода. Очень важный звонок. Нужно ответить. Очень скучаю по тебе, милая». «До свидания». Раздосадованно буркнула я. «Важный звонок у него, видите ли? А мне, значит, мучайся от любопытства». Несмотря на то, что моя попытка шантажа с треском провалилась, я, конечно, не смогла добавить принца в черный список. Сердце дрогнуло. Рука не поднялась. Папа, что показала слежка за Богдановым? Пока ничего существенного. Ведёт себя как огнесбожий, даже по вечерам нигде не гуляет. С ужина, который тамошние директора устроили в его честь, отбыл в 21:00. Пошёл к себе в номер. Один. Ясно, что девушка осталась в городе, с ним в командировку не поехала. И пока Игорь не вернётся домой, выследить её довольно проблематично. Правда мне в ближайшее время пообещали сделать анализ звонков Богданова за последнюю неделю. Это должно помочь вычислить неизвестную девушку. Лекусь, пожалуйста, не накручивай себя. Успокойся, дочка. Мне кажется, ты немного драматизируешь. Все мужчины иногда шалят, но Игорь достаточно мудрый парень и никогда не женится на аферистке. Ты ведь женился на своей Ирине, парировала Лика. Видишь ли, дочк Мужчинам в возрасте сложнее искать себе маленькие шалости. Да неси, алида, я же привык в себя баловать и предпочёл иметь такую шалость в постоянном доступе. Ну вообще, Лика, ты сама во многом виновата. Я тебе сразу сказал: прояви женскую хитрость, собери мини. Такого мужика только пузом можно поймать. А ты со своей фигурой модельной носишься. Разве ребёнком мужчину удержишь? Ты вот с мамой развёлся. Может, поэтому она стала пить. Афанасьев предпочёл проигнорировать последнюю реплику дочери. Ребёнка может и не удержишь. Нужна ещё определённая хитрость, умение молчать, когда надо, чего не было у твоей матери. Но беременность проверенный способ женить на себе мужика. А вообще, не переживай, дочка. С этой девушкой мы разберёмся. Будет бежать от Игоря, сверкая пятками. Хорошо, папа. Я на тебя надеюсь. Только разговор с отцом Лику совершенно не успокоил. Она раздраженно отбросила от себя мобильный. «Мужики такие сволочи! Неужели ей придется всю жизнь терпеть такие маленькие шалости? Она ведь красавица и умница!» «Конечно, Игорь Богданов самый лучший! Они просто идеальны во всех отношениях пара – принц и принцесса! Но он такой бессовестный козел и бабник!» Лики тоже хотелось, чтобы на неё, позабыв о существовании всего остального мира, смотрели киношным взглядом по уши влюблённого человека, и не только смотрели, по-настоящему любили. Она ведь принцесса. Как её можно не любить? Сволочь. Бладинка подошла к зеркалу. Серебристая гладь отразила красивую, длинноногую девушку. Фигура высший класс. Ничем не хуже, чем у топ-моделей подиума. Ангерское Личка спрашивается, какого рожна ему ещё надо? И Сексия она раскованная, готова на любые эксперименты, хоть каждый день новую позу к Масутре пробуй. Кстати, о Сексе. Может, ей тоже пошалить? Поднять себе настроение. Девушка в зеркальной глади хищно сощурилась. Лика снова схватила мобильный телефон, отыскала на маникюрном пальчиком нужный контакт. Лика, какими судьбами? Василь мужской голос в трубке. Вадим, давай встретимся. Конечно, принцесса. Где и когда? Можешь подъехать прямо сейчас ко мне домой. Уже лечу, принцесса. На красивых девичьих губах расцвела коварная улыбка. Я тоже умею шалить, дорогой горёк. Быть себе рогатом.